голос. «Ханьдан, спаси меня! Ведь это же Хуангай!» — воскликнул Ханьдан. Хуангая вытащили из воды, перевязали ему раны и отвезли в лагерь. На великой Янзы бушевал огонь. Справа и слева флот Цао-Цао штурмовали Ханьдан и Цзянцинь, Прямо на врага ударили Чжоу Юй и Чен Пу, Сюй Шен и Дин Фин. Чжоу Тай и Чен У напали на флот Цао Цао восточнее Красной скалы. Это поистине была кровопролитная битва. Множество воинов Цао Цао погибло от копий стрел, но еще больше утонуло в реке и сгорело в огне. Между тем Гань Нин приказал Цай Джуну провести его в расположение войск Цао-Цао. Но когда они добрались туда, Ганнин мечом зарубил Цай-Джуна и приказал воинам поджечь заросли сухого кустарника. В стане врага началась паника. Цао-Цао в сопровождении Джан-Ляо и сотни воинов помчался через объятый пламенем лес в сторону Улиня. Пробивались они с боями. На пути то и дело попадались вражеские отряды и Цао-Цао потерял множество воинов и нескольких военачальников. Сейчас Цао-Цао надеялся только на помощь, которая могла подойти из Хефея. Ему и в голову не приходило, что Сунь Цуань перерезал Хефейскую дорогу. А тем временем произошло вот что. Сунь Цуань увидел огонь, понял, что его войско во главе с Джоу Юем одержало победу, тогда он приказал Лу Суню тоже дать сигнал огнем, По этому сигналу Тайши цы соединился с Лу Сунем, и они вместе напали на врага. Цао Цао пришлось бежать в Илин. По пути к нему присоединился Джанго. — Где мы находимся? — спросил Цао Цао. — Западнее Улиня и севернее Иду, — ответили приближенные. Цао-Цао окинул взглядом высевшиеся вокруг горы, прорезанные глубокими ущельями, где шумом катились стремительные реки, и, подняв лицо кверху, громко расхохотался. — Чему вы смеетесь? — удивленно спросили военачальники. — Я смеюсь глупости Джоу Юе и Скудаумию Джугаляна, — ответил Цао-Цао. — Что было бы с нами, если бы они додумались устроить здесь засаду? Не успел он это произнести, как с двух сторон загремели барабаны, вспыхнули огни. Справа на перерез двигался отряд. «Эй, Цао-Цао! Джао-Юнь давно ждет тебя! Таков приказ Джугаляна!» Цао-Цао бросился бежать, но Джао-Юнь не стал его преследовать, лишь захватил вражеские знамена. «На рассвете хлынул ливень!» Воины Цао-Цао промокли и едва не падали от усталости и голода. Пришлось сделать короткую передышку, после чего Цао-Цао приказал двигаться дальше в направлении Илина. Вскоре они добрались до входа в долину Хулу и расположились на отдых. Вдруг Цао-Цао, обратив лицо к небу, снова рассмеялся. «Недавно вы смеялись над глупостью Джоу Юи и джугаляна Господин первый министр, и смехом своим привлекли Джао Юня, который перебил немало наших людей, — сказали приближенные. — Над чем же вы смеетесь сейчас? — И все же Джоу Юи и Джугэлян остались в дураках, — вскричал Цао Цао. — Посади они здесь в засаду, отряд пришлось бы нам туго. Но где им до этого додуматься?» И словно в ответ на его слова, впереди раздались крики Цао-Цао, как был без лад, вскочил на коня и пустился на утек. Но выход из долины ему и его воинам преградило пламя, а впереди разворачивался вражеский отряд под водительством Джан-Фея. Разгорелся жестокий бой, но сам Цао-Цао был в это время уже далеко. Вскоре покинули поле боя и военачальники Цао-Цао, и его воины, преследуемые Джан-Феем, они мчались без оглядки. Многие были ранены. Когда они достигли развилки двух дорог, большой и малой, Цао-Цао послал людей на разведку. Те вскоре вернулись и доложили, что со стороны малой горной дороги в нескольких местах виднеется дым,